Амелькин говорил раскованный жизнерадостно, будто речь шла о самых обыденных вещах. Вы — москвичка, квартира есть, обратитесь в два-три банка и решите проблему за пару дней. Я ведь вас не тороплю, не требую денег немедленно. И есть, в конце концов, родственники, друзья, ведь это совсем небольшая цена за то, чтобы я рискнул своей карьерой. — Честное слово, только из симпатии к вам у вас целых три дня, чтобы найти деньги. — О Господи! Маша взялась за виски и тут же отдернула руки, повернув к следователю искаженное лицо. — А если я не найду денег? — А я вам уже все рассказал. Почти весело ответил тот и, взглянув на часы, легонько свиснул. Мне давно уже надо ехать. Сейчас по пробкам опоздаю. Марья Григорьевна, когда вы сумеете взглянуть на ситуацию без ложного драматизма, то поймете, что я предложил. Единственно верное решение и совсем не страшное, уверяю вас. Звоните. Сделав прощальный жест, Амелькин направился было к воротам, но вдруг остановился и обернулся. А может вас куда-то отвезти? — Если по дороге я могу... — Не надо! — сдавленно ответила она. — Мне нужно подумать. — Подумайте. Подумайте хорошенько! — посоветовал следователь, ничуть не смутившись ее похоронным тоном. — А если вы сейчас про себя возмущаете с моим предложением, подумайте еще лучше. В сущности, я ведь вам... «Одолжение делаю. Я вам мог бы рассказать о людях, которые мне пачки денег в руки совали, на коленях просили взять, помочь, но я им отказал, а вас пожалел, потому и готов рискнуть. И, кстати, Марья Григорьевна, в его голосе зазвучали дребезжащие смешливые нотки «У меня кристальная репутация». — Ко мне никакая грязь не пристанет. Это я вам говорю на тот случай, если вы вдруг вздумаете выводить меня на чистую воду. — Не советую, Мария Григорьевна, очень не советую. Подумайте о показаниях Мерзляковой, их ведь не я придумал. Отвечать тогда будете по полной, а отвечать вам нечего. И развернувшись, Амелькин торопливо пошел к воротам на ходу, Застегивая пальто. Даже когда его фигура растворилась в сумерках, выползающих из-под огромного моста, возле которого теснили с ряды машин. Маша не сдвинулась с места, будто он все еще мог за ней наблюдать. Илья ожидал ее в условленном месте на втором этаже у лестницы. Поднимаясь по ступенькам, Маша сразу заметила рядом с ним щуплую фигурку своей приятельницы и удивилась, что они до сих пор не расстались. Анастасия Юрьевна куталась в длинную вязаную шаль и нервно щуря слушала, что говорил ей Илья. Завидев Машу, она внезапно смутилась и принялась теребить кисти, свисающие с краев шали. «Ну, мне пора. Я с вами обо всем забыла. Посмотрите, какие у нас сейчас...» «Выставки, вы погуляете!» Она упорно не смотрела в глаза Маше и, скомканно попрощавшись, ушла, будто опасаясь, что ей вдогонку зададут какой-нибудь неприятный вопрос. Девушка недоуменно взглянула на Илью. «Что с ней?» «А в чем дело?» «С невинным видом поинтересовался тот. Мы очень приятно пообщались. Скажи лучше, как у тебя дела?» «Ты был прав», — мрачно ответила Маша, доставая из кармана куртки миниатюрный диктофон. «Я сперва ушам своим не поверила. Так запросто, нагло. Он еще хочет это представить как великое одолжение». «Сколько?» — коротко спросила Илья, пряча диктофон. «Стой, угадаю. Что-то в районе десяти тысяч баксов. Шести». — Что ты? — Илья высоко поднял брови. — Как гуманно! Он в самом деле высоконравственная личность.